Невидная работа Поклонников революционной романтики мало что могло привлечь к такой деятельности. Ни таинственных заговоров, ни эффектных покушений, ни гвалоломных побегов. Все совещание до совещания. Ездит землячка из города в город, ходит по малознакомым квартирам, встречается с малознакомыми людьми и все убеждают их в правильности того, что изложено в книге Ленина «Шаг вперед и два шага назад». А ведь по сути речь шла о судьбе России, о судьбе революции. Много лет спустя землячки писала о 13 комитетах, которые ей удалось объездить за 3 месяца: московский, рижский, петербургский, тверской, тульский, бакинский, батумский, тифлисский, кутаиский, екатеринбургский, пермский, ярославский, вяत्ский, Перечисляя города, которые пришлось посетить за время бесконечных разъездов, и комитеты, в заседаниях которых приходилось участвовать, она не упомянула Самару, вероятно, запомнила. Но товарищем по партии запомнился приезд землячки в Самару. Она приехала под вечер. В памяти у товарища не сохранилось, к какому обличию появилась землячка на вокзале. то ли в обличье сухой чопорной дамы, то ли просто людинки, повязанные скромным платочком. Она умела скрываться от полиции. Об этом свидетельствует хотя бы то, что, посетив за три месяца полтора десятка подпольных организаций, она не только не попалась в руки охранки, но даже не привлекла к себе внимания. После ее посещения не произошло ни одного провала. У нее была хорошая явка. Но она все же покружила по городу, прежде чем явилась на квартиру Григорию Иннокентьевичу Крамольникову. «Ох, да чего кстати, Розалия Самойловна, — обрадовался тот. Ждем, не дождемся». Товарищ Осипов поправил землячком. Такова была на этот раз ее партийная кличка. «Не совладать с меньшевиками, — пожаловался Крамольников. — Берут вверх. Бьемся, бьемся, не можем переубедить». почти весь комитет на стороне меньшевиков. Об этом ещё поговорим. Бесстрастно отозвалась землячка. Лучше скажите, где я буду ночевать? Хозяйка хорошая, заверил кромоньников. Сейчас отведу. Он повёл её глухими переулками на квартиру. Первая богомолка на весь район, объяснила по дороге. Полиция к ней не заглядывает. Она вне подозрений, только уж и вы. Григорий Накентьевич. Воскликнула на него безъюморно землячка: "Неужели вы думаете, что я способен бросить тень на свою репутацию?" "Я к тому, объяснил Кромольников, что на квартиру к вам приходить нельзя никому. Не беспокойтесь, заверила землячка. Мы с хозяйкой споёмся". У Кромольникова был для землячки сюрприз. "Вы знаете, что в Самаре товарищ Цхакая?" Землячка с любопытством обернулся. "Как он сюда проездом?" Михаил Григорьевич Схакая был видный партийный деятель. Он стал социал-демократом почти одновременно с землячкой. Вместе с ней работал в Екатеринославе, создавая первые социал-демократические организации, а с 1903 года руководил Кавказским комитетом. У землячки с ним добрые отношения, к тому же она собиралась на Кавказ. Ну как же нам увидеться? На заседании комитета посоветовал Кромольников А когда собраться? Чем скорее, тем лучше, отвечала землячка. Задерживаться в Самаре я не хочу. Завтра утром, предложил Кромольников. Отлично, согласилась землячка. Вот я и пришлю за вами, Михаил Григорьевич. Он довёз её до квартиры. Хозяйка осмотрела землячку пытливым взором и осталась с довольно строгим видом постоялицы. Живите сколько хотите. Григорий Иннокентьевич рекомендователь солидный, только гостей попрошу не водить. Крамольников еще раз заверил хозяйку. Гости к постояле соходить не будут. Приехала она по поводу наследства, наведет нужные справки и уедет. В узкой комнате высокая постель с грудой подушек. В углу теплится лампадка. На стенах лубочные картинки назведательного содержания. Вполне подходящее помещение для большевистского эмиссара. Землячка утонула в пуховиках и сразу заснула. Ее разбудило легкое постукивание. Она подняла голову, взглянула на часы. Всего пять утра. Сперва она не разобрала, где стучат. Дребезжало стекло. Она приподняла занавеску. Чернобородый мужчина делал ей выразительные знаки. Она даже испугалась и лишь секунду спустя сообразила, что это с Хакая. Он погрозил ей пальцем, тише. Хотя она не произнесла ни слова, опустила занавеску, быстро натянула платье, приоткрыла раму. Михаил Григорьевич, да чего же вы обрасли? Все обращались к Сахае по имени, но землячка не могла привыкнуть к такой манере и всегда называла кавказских товарищей по имени-отчеству. Удивилась же она тому, что со времени последнего свидания с Хакае отпустил пышную бороду. конспирация, объяснил он, хотя с бородой было гораздо приметнее. Землячка прислушалась, за стеной тишина. Хозяйка должно быть спит. "На за завалиме, сказал Схакая, выходите". Землячка показала на часы. 5 часов. Вот именно, подтвердил Схакая. Не хочу, чтобы меня видела ваша хозяйка к тому же нам за город. Самарцы сошлись на своё собрание в пригородной роще. Летом тут происходили многолюдные гуляния, но сейчас в роще никого. Сентябрь. Листья на берёзах тронуты желтизной. С Волги слышны гудки пароходов. В воздухе носятся нити паутины. На пушке, прислонившись к пеньку, сидел парень в розовой косоворотке и бренчал на балалайке. Он издали ещё приметил приближающееся пару «Огонька не найдется», — обратился он к мужчине. «Курить больно охота». «Свои надо иметь», — без промедления отозвался тот. «На всех не напасешься». Парень улыбнулся, и балалайка указала себе за спину. «Проходите, товарищи». Это был сторожевой пост. Человек тридцать расположились на лужайке. На траве растили на газете, и на бумажной этой скатерти расставлены бутылки с пивом и тарелки с жареной рыбой и ветчиной. Навстречу поднялся Крамбольников. Товарищ Осипов представил он землячку. Приехала к нам по поручению бюро комитета большинства. Собравшиеся хмуро посматривали на гостью. Товарищ Щёсипов слегка наклонилась, обвела всех взглядом, ещё раз поклонилась и неуверенно наглянулась. Хорошо бы присесть, а присесть, кроме как на траву, некуда. Но тут кто-то подкатил небольшую чурку, кто-то развернул и накинул на чурку носовой платок, и товарищ Осипов, слегка вздернув юбку, осторожно опустилась на предназначенное ей место. Она раскрыла сумочку и извлекла зеркало, несколько громоздкое для дамской сумочки. Мой тайник. Привычным движением просунула между стеклом и дощечкой шпильку и вытолкнула тонкую бумажку. Мой мандат, товарищи. Кто-то потянулся за мандатом, прочёл. Мы бы предпочли мандат от ЦК или от Искры. Так бы лучше. ЦК к тому времени состоял из примиренцев, а редакция Искры находилась в руках меньшевиков. Я представляю большинство, твёрдо сказал землячка. Позвольте доложить. Её прервали, засыпали вопросами. Вопросы все были с подковырками, занозисты из меньшевистского арсенала. Землячка заговорила о внутренней борьбе в партии, о конфликте кружковщины и партийности, требований партийной дисциплины, о выходе из кризиса, о созыве третьего съезда. Она услышала много обидных слов. Почти все члены самарского комитета настроены были против съезда. Правомочность бюро комитетов большинства подвергли сомнению. Она предложила продолжить обсуждение вопроса о съезде на следующий день. Собрание самарской организации продолжалось 3 дня, и все эти 3 дня переубеждала землячка самарцев. Неприятных вопросов задано было множество, но в конце концов самарцы постановили послать на третий съезд делегата и отдали мандат большевику Кромольникову. На третий день с ней уже не спорили, а рассказывали о трудностях и просили советов, как распределить силы, как развернуть работу. И землячка, вспоминая беседы с Владимиром Ильичом и Надеждой Константиновной, и в Мюнхене, и в Женеве, и в Лондоне, делилась опытом партийной работы. Мы должны довести революционную организацию, дисциплину и конспиративную технику до высшей степени совершенства, наставляла она. Необходимо, чтобы отдельные члены партии или отдельные группы членов специализировались на отдельных сторонах партийной работы. одни на воспроизведение литературы, другие на перевозки из-за границы, третьи на развозки по России, четвёртые на развозки в городах, пятые на устройство конспиративных квартир, шестые на сборе денег, седьмые на организации доставки корреспонденций и всех сведений о движении, восьмые на ведение сношений. Это последнее заседание больше походило на занятие по изучению техники конспиративной работы. Такая специализация требует, заключил землячка, гораздо больше выдержки, гораздо больше умения сосредоточиться на скромной, невидной чёрной работе, гораздо больше истинного героизма, чем обыкновенная крушковая работа.